На некоторое время вот отцаривалась тишина, так как страна обезлюдила. Кто сбежал, кого убили, кого продали в рабство после победоносной войны против греков, поражение от римлян трудно было переварить. Слух о случившемся прошел по всем еврейским общинам необъятной Римской империи. Надо сказать, что вавилонские, ныне парфянские евреи, не пришли на помощь евреям иудей за все 7 лет восстания. Иосиф Флавий ни словом не упоминает ни о каком отряде или даже отдельном вавилонском евреи, который рынулся на Палестину на помощь братьям. Другие мировые центры э, другие мировые центры диаспоры, хотя бы та же Александрия, тоже сделали вид, что восстания не замечают. Но было одно маленькое, но гордое государство, Адиабена, которое пришло на помощь. Дело в том, что религия Адиабены был иудаизм. Это небольшое недолговечное государство занимало теперь часть территории древней Ассирии, недалеко от Армении. То есть находилось в той области Междуречия, до которой не дотянулись парфянские руки. Когда римляне дошли до Междуречия и потеснили армян, они включили Адиабену в состав своей провинции. Но это случилось только во втором веке новой эры. И евреи в этой области жили давно, еще со сирийского плена. Некоторые историки полагают, что это были евреи потерянных девяти поколений. И считают также, что курды – это смесь этих самых евреев с местными народами. Пока же Адиабена сохраняла независимость, лавируя между римлянами, парфянами и армянами. В результате к римлянам страна относилась очень неприязненно. А вот в 30-х годах новой эры, примерно в те же годы, когда появились ростки христианства в Палестине, Царский двор Адиабены принял иудаизм. Сделали это царица Адиабена Елена и ее сын Изаб. Обычно полагают, что выбор иудаизма в качестве государственной религии был вызван влиянием международных еврейских торговцев. Как бы то ни было, когда началось восстание в Иудее, два члена царского дома маленькой страны Монобаз и Сенедиус рынулись с войсками на помощь восставшим. В восстания их войска сыграли заметную роль в еврейских победах. Парфяне сами в борьбу с Римом не ввязывались но к одиабенским подвигам относились сочувственно. Когда в Парфию прибыло посольство от восставших, царский двор ответил, что Парфия как государство в борьбу не вступит, но парфянские граждане еврейской национальности совершенно спокойно могут принять участие в войне. Однако граждане еврейской национальности не двинулись с места, историки долго думали об этом, отсутствии солидарности, и пришли к выводу, что видимо вавилонские евреи не предлагали, не предполагали, как и никто не предполагал, что восстание кончится разрушением храма и Иерусалима. Они полагали восстание внутренним римским делом, причем глупым делом, и вообще с ними никто не посоветовался, прежде чем затевать противостояние с Великой Империей. Потом, когда храм оказался разрушен, все схватились за голову, но поезд уже ушел. Можно представить себе, сколько евреев после этого подалось за пределы, подалось за пределы Римской империи. Первые свидетельства о евреях на территории бывшего СССР относятся как раз к первому веку новой эры. И это в основном документы об освобождении рабов их владельцами евреями и надгробные надписи, обнаруженные в юго-восточной части Крыма и на Таманском полуострове входившим в греческое Боспорское царство. Это было небольшое царство, которое, помимо самого Крыма, владело землями по берегам Азовского моря. Римляне подчинили Грецию и продвинулись до современной Болгарии, но до Крыма руки у них сначала не дотянулись. В результате свободолюбивые греки, а за ними и ищущие место подальше от римлян евреи, потянулись в благодатный крам. Край. Можно предположить, что первые еврейские поселения возникли в Крыму на территории Боспорского царства, во II-I веке до новой эры, но заметным еврейское присутствие стало после разрушения храма. Правда, есть точка зрения, что первые евреи попали в Крым с Кавказа, через Таманский полуостров, со времен Ассирийского и Вавилонского плена. Еврейская община пополнялась не столько за счет самих евреев и их рабов, но и иудействующих греков, частично исполнявших предписание модной тогда еврейской религии. Род занятий евреев не предполагал земледельния, но и ремесла, торговля, государственная служба, включая службу в армии, были для них открыты. Языками общения был иврит и греческий, арамейский в Крым был никому не нужен. Римляне дотянулись до Крыма лишь где-то около 200 -го года новой эры. В самой же империи евреи затаили злобу, которая прорвалась через 45 лет, уже в диаспоре. Обычно это восстание в диаспоре, обращают мало внимания, так как разрушение храма до него и восстание Барковбы после, после кажутся более значительными событиями. Однако именно это восстание, а не последовавшая позже война Барковбы, поставила точку над И в окончательной потере возможности возвращения еврейской государственности. Барковба мог бы не выневать, уже было ясно, что он проиграет. Спустя три года, после смерти, Императора Домициана римский цезарь, римским цезарем сделался Троян, 98 год новая Он вел продолжительные, не всегда удачные войны с парфянами и армянами. В больших парфянских городов городах, как Нагадея и Низип, находились богатые еврейские общины. Заслышав об очередном приближении войск Трояна, в момент его военной удачи, в 115 году, вавилонские евреи стали опасаться то римляне отнимут у них свободу, как отняли ее у палестинских евреев. Они выступили против римских войск с оружием в руках уже самостоятельно, а не как парфянские солдат Троян победил это ополчение, но восстание вспыхнуло в других местах, уже на территории самой империи. Возмущение против Рима распространилось среди евреев, рассеянных во всех римских владениях Азии и Африки. Евреи везде ненавидели римлян, как разрушителей Иерусалима и Святого Храма. Они надеялись на скорое пришествие Мессии, то есть Избавителя, который вроде бы должен по логике вещей отомстить за храм. Он-то уж соберет рассеянный народ в палестину и устроит там новое, свободное и сильное еврейское царство. Но были и противники новой войны с Римом. Один из них Иосиф Флавин, не желая участвовать в войне, ибо он, политик, умудренный жизнью, бывший командующий иудейскими войсками в великом мятеже, хорошо знал, что такое война, многочисленными жертвами и безнадежным для евреев результатом иосиф Флавий обратился к еврейскому населению с манифестом доказывая что в сложившейся ситуации целесообразно иметь евреям государство духовно необходимо строить государство закона и обычаев и отдать все силы к выполнению этой задачи мы должны пытался вразумить иосиф наиболее воинственно настроенных ревнителей грядущего дня Избрать своим вожатым разум, чтобы воплотиться в Иерусалим из камня в будущем А в настоящее время вооруженным путем бороться с Римом бессмысленно, ибо безнадежно. Востание приведет к еще более жестоким репрессиям, вплоть до полного уничтожения римлянами еврейского народа. Мало кто обратил внимание на точку зрения Флавия. На территории современной Турции, на острове Кипр и в Египте, евреи взялись за оружие. И убивали римских и местных язычников. Троян выслал против мятежников полководца Турбона, который подавил восстание с крайней жестокостью. Пострадали и евреи александрии Их великолепная большая синагога, которая славилась во все времена Птолемеев, была разрушена до основания. В Палестине тоже обнаружились признаки народных волнений. Троян послал и туда в качестве наместника свирепого полководца квиета приказав ему держать евреев в повиновении. Вскоре Троян умер. На римский престол вступил император Адриан, 117 год Новояры. После этого восстание постепенно сошло на нет. Чтобы успокоить страсти, в дело вмешался мудрый законоучитель Иошуа бен Хапанья, который после смерти Гамлиэля II был главой сен Он понимал, что восстание проиграно и постарался убедить людей вернуться к семьям и мирной жизни. Когда было подавлено еврейское восстание против римлян, вспыхнувшее в Египте Киренайке и Ливии, на всех евреев империи обрушились кровавые репрессии, а позже на храмовой горе в Иерусалиме было воздвигнуто языческое капище. В 130 году путешествующий по просторам своей необъятной империи Адриан наконец посетил руины Иерусалима, Распорядился построить на развалинах города римскую колонию и назвать ее Элия Капитолина в честь самого себя, Публия Элия Адриана и капиталистской триады богов Юпитера, Юноны и Минервы. Император полагал, что здесь смогут поселиться римские ветераны с семьями. К этому времени, после смерти миролюбивого Иошуа бен Хапани, сильное влияние на евреев приобрел законоучитель Акива, Бен Иосиф, иногда пишут Акива, это связано с двояким произношением ивритской буквы Бет. Этот законоучитель, не в пример Иошуа, старался склонить народ к открытому восстанию против римлян. Больше всего зла делают те люди, которые намереваются делать добро. За добро 80-летний бывший пастух Акива посчитал еще одно восстание против римлян. То есть он не понимал, где он находится. После двух неудачных восстаний могло быть ясно, что третье восстание бессмысленно В Акиве этого ясно не было. После Илеля Акива считался величайшим законоучителем еврейства. На каждый сучок священного писания он нагромождал кучи законов. То есть выводил из библейских заповедей множество дополнительных законов и правил. Но политически он был близоруким человеком. Мало того, он был политически безответственным человеком, так как подверг народ очередным гонениям без всякой веской причины. То есть причина, конечно, была застройка Иерусалима на римский манер, осквернение города, но шансов победить римлян не было. До восстания Акива много работал, как как в то время накопилось очень много устных законов и преданий, то Акива собирал их и приводил в порядок. Этот сборник изучался в школах, под именем Мишни Рады Акива, потом вошел в общую Мишну. Еще в царствование императора Домициана Акива с тремя законоучителями отправился в Рим, чтобы просить об отмене некоторых жестоких законах изданных императором против евреев. Домициан одновременно преследовал и христиан, о чем у нас речь впереди. Поездка в Рим не была для Акивы успешной, он был морально унижен. Простой человек может утереться, сказать «сильным не судись», Выпить в кабаке и успокоиться. Но идейный лидер народа не может себе этого позволить. Иначе он перестает быть лидером. Для того, чтобы оставаться лидером после унижения, единственный выход – это обострить ситуацию. Если бы Акива в этот момент думал об в двух, об израненном в двух восстаниях народе, он бы не повел евреев на третье самоубийство. Он бы поступил как его предшественники – Иоханан бен Закай и Иошуа. Но он думал о себе – в своем хеноме и в своем месте в истории. Возможно, конечно, что он искренне верил, что вот уж теперь-то наверняка придет на помощь мессия и расшвыряет всех этих римлян к чертовой матери. В любом случае, политическая ошибка Акивы стоила евреям, во многие загубленные на римских мечах и крестах жизни. Историку трудно понять мышление Акивы. По Корее, когда боролись за независимость, обладали стратегическим мышлением. Они знали, что Египет и Парфия им могут помочь. Они умело лавировали между дерущимися претендентами, на населивкицкий престол. Народ не был обескровлен неудачным восстанием, в результате они добились победы. На что рассчитывал Акива, кроме мессии, непонятно. При всем самомнении Акива, хоть понимал, что он не солдат, не полководец, что ему надо найти военного лидера. И вот в этом он преуспел, так как нашел не просто отважного бойца, А умного командира им оказался Баркова, урожденный Шимон Беркоссиба. Но Баркова тоже не обладал политическим мышлением и широким кругозором. Напротив, император Адриан им обладал. В 129 году он вернул парфянскому царю Хосрову членов его семьи, захваченных римлянами в предыдущих войнах, и заключил с ним мир. А в Адиабене большинством, в большинстве уже были христиане. И если бы Баркова и Акива все это учли, они бы 10 раз подумали, прежде чем начинать восстание, которое никто не поможет, ни, которому никто не поможет. Восстание началось изпод в 132 году. Римских войск в Палестине было мало, так как она считалось внутренней провинцией империи, а войска были на границах. Местный римский правитель Турнус Турнус Руфус сдержать восстание не смог. Благодаря этому евреи отбили назад Иерусалим, а Баркова стал чеканить монету со своим именем. Здесь Акива допустил еще одну тяжкую ошибку. Он провозгласил Баркову мессией. Руфасу на помощь пришел губернатор Сирии Публи марцел тоже неудачно. Затем сам Баркова повел себя недальновидно. Он приказал ловить уже сто лет как существующих христиан и требовались требовать, чтобы они отрекались от Иисуса. Кто отказывался, тех убивали. Христиане потом это долго вспоминали. Римляне стянули в Палестину войска, которыми командовал очень грамотный римский полководец Юлий Север. Избегая фронтальных сражений, они вытеснили восставших из Иерусалима, захватили их базы и, наконец, в 135 году добили последних еврейских бойцов в крепости Байтар, которая по неприступности сильно уступала Массаде. Пал и сам Баркова, Акивы схватили позже и казнили. Павелонские евреи снова на помощь не пришли. С этого момента еврейская государственность в Палестине полностью прервалась и возобновилась лишь в 20 веке.